«Хочешь рюмочку-коньяку?» — спросил он. Он потянулся через столик, взял ее за руку. Она бросила на него благодарный взгляд и ужили защемило сердце. Он огорчил ее сегодня, да, очевидно, и впредь будет огорчать. А ведь не так уж страшно поскучать один вечер. Она наверняка провела немало скучных вечеров в обществе его приятелей. Но надо все-таки отдать им справедливость. Ни один из них не отличался таким убийственным красноречием, как этот Роже. Право только провинциалы способны переносить общество таких парижан, как он. «Надо поторапливаться», — сказала подруга. «Вы и представить себе не можете», — обратилась она к Жилю. «Как я рада, что Натали живет теперь в Париже. Надеюсь, мы будем часто видеться». Слова эти были сказаны с вопросительной и несколько тревожной интонацией. Должно быть, она прекрасно понимала, что представляет собой ее муж. Но разве можно было упрекать ее за такой брак? Ведь это, в конце концов, логично. Некрасивая девушка тосковала в провинции, а тут подвернулся парижанин. Разумеется, она поступила вполне логично. Но Жили возмущало то, что она не видит разницы между своей историей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 — Ну, разумеется, будем встречаться, будем время от времени ходить для разнообразия на вестерны. — А по телевизору как раз сегодня вестерн передают, — сокрушался Руже. В следующий раз, дружище, мы с вами вдвоем останемся дома, проведем вечерок по-холостяцки, а Жон пошлем в театр, пусть смотрят свои драмы. Мысль о таком вечере столь явно ужаснула Жили, что Натали нервно рассмеялась.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 В антракте они пошли, как водится, выпить виски, и пока женщины обсуждали пьесу, а Роже угрюмо глотал одну рюмку за другой, Жиль смотрел вокруг. Казалось, все провинциалы назначили друг другу свидание в этом театре. Тут были молодые парочки и супруги зрелого возраста, по две, по четыре пары, дамы в более или менее элегантно сшитых скунсовых или норковых перелинах, Все были принаряжены и горды, что попали сюда, и разглагольствовали о замыслах драматурга самодовольным, нарочно развязанным тоном, свойственным французским буржуа. Жиль знал, что на премьерах бывает то же самое, только публика поэлегантней, а ему вдруг показалось чрезвычайно важной именно эта элегантность, благоприобретённая или врождённая. Нужно быть либо снобом, либо уж коммунистом, но Жиль не мог решиться ни на то, ни на другое. Выпив на прощание неизбежный посошок в мрачном баре возле театра, они, наконец, расстались. Сидя за рулем своей старой симки, вернувшейся в строй, Жиль хранил осторожное и слегка язвительное молчание.